Глава 14. «Стейн». Хм, здесь нет граблей?» — растерялась она. «А, я же говорила по-русски». «По-русски?» — переспросил я, начиная все больше теряться. Она ведь не чужестранка, родилась и выросла в Альдинах, Родители потеряла рано, и дядя с ее позволения продал племянницу в гильдию. Это все есть в личном деле. Я не могу допустить к себе никого без проверки». Так откуда это новое имя и странное поведение? И ведь не впервые я замечаю в ее речи непонятные слова. «Я не из этого мира», — призналась она на выдохе и приступила к рассказу. Тот оказался кратким, печальным и невероятно странным. Драконы не изучали возможность перемещения между мирами, я не был уверен, что такое возможно. Но мира говорила складно, приводила много доводов. И формировалось только два вывода. Либо она повредилась рассудком, либо говорит правду. Мне бы хотелось верить, что она здорова. Но опять-таки я не мог позволить себе проявлять слепую веру, ведь на кону стояло душевное состояние моей возлюбленной. «Что, хочешь вызвать мне лекаря?» Иронично вздернула она брови. «Могу предложить уволить болезную». «Может, действительно пытается выдать себя за сумасшедшую, чтобы сбежать?» «Я тебя не отпущу. Говорю честно». И дело не только в любви к тебе. Физически не могу тебя отпустить. Меня ломает внутренне только от мысли, что ты можешь уйти. Это инстинкты. Мне сложно их сдерживать. Разве не видишь, как мечется Террас? Я указал на свою тень. Он сейчас отражает не мои чувства, а инстинкты. «А есть какие-то драконьи успокоительные?» «Есть», — ухмыльнулся я. «Сидит передо мной». «Я серьезно, Стейн?» — проворчала она. Ты помнишь сбор лордов? Я создал вокруг нас полок тишины. Мира кивнула. Мы сумели докричаться до богов. И Карита, богиня любви, произнесла свой наказ: Драконы в этом мире обретут дар истинности. В чем он заключается и как искать истинных, она не рассказала, зато произнесла пророчество. Истинные лордов приведут их к спасению богов. Но у нас всего год на поиски. Не найдем, мир погибнет. Именно поэтому я метался. Чувствовал в тебе истину, но не знал в полной мере, что это, и боялся ошибиться, ведь ошибка могла обернуться гибелью всего живого. «Да, не повезло лордам», — заключила Мира. «Да и мне, похоже, тоже». «Я обещаю сделать тебя счастливой», — заверил ее. «Пока что я больше страдаю и путаюсь», — призналась она. «Теперь от меня зависит и спасение мира». «Не от тебя, от меня. Я прошу не о многом. Дай мне время доказать свою любовь. Ты ведь тоже влюблена. А мы продолжим искать Бога. И если найдем его вместе, это станет главным доказательством. Тебе не нужна материальная уверенность?» «Да, справедливо», — согласилась она. «Но больше никакой близости, и я перееду в другие покои на всякий случай». «Хорошо», — процедил я через силу. Тогда и ты пойми мое желание быть уверенным в твоих словах. Я намерен собрать информацию о перемещении между мирами». «И снова справедливо», — выдохнула она, поднимаясь с кресла. «Раз мы все решили, пойду переезжать». «Мирая», — я удержал ее за руку. «Но общаться-то с тобой ты -то не запретишь», — Проурчал, заглядывая в ее глаза. «Мирослава», — проворчала она. «Не запрещу». Заявила, после чего отвернулась, вырвала руку из моей хватки и ушла. А для меня это означало разрешение на ухаживание. Обиды злых строптивиц надо укращать терпением, заботой и заверениями верности. Разговор с мирой подарил надежду на ее прощение, и внутренняя сущность успокоилась. Я, наконец, смог вернуться к делам без шума инстинктов в голове. В первую очередь проверил, не случилось ли проблем с лжеистиной и отправил опасный ментальный артефакт на экспертизу. А вот текущие дела были отложены. Я ринулся на изучение вопроса перемещения между мирами. Сначала связался со всеми доступными учеными и сразу же получил подтверждение. Более того, они говорили, что мне успело рассказать мира. Я даже попытался получить сам труд с выкладкой по ритуалу перемещения. Но оказалось, что нужная мне книга находится в дворце. Мира как раз занималась размещением в новых покоях и отдала мне заветный томик, но с условием аккуратного обращения, ведь его надо вернуть в библиотеку. Видеть, как моя истинная сбежала, было неприятно, но пришлось держать себя от уговоров вернуться ко мне. Мирая, а точнее Мирославе, нужно пространство для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Вечером же пришло окончательное подтверждение рассказа моей строптивицы. Со мной связался Аргос, чтобы поделиться невероятно радостной новостью. Им с Лильен удалось освободить богиню Соула. Он обрел истину и выполнил свою часть миссии. Но рассказал он не только об этом. «Трудно поверить, но Лили не из этого мира», — сообщил он. И пусть старался говорить в серьезном тоне, но его губы подрагивали в улыбке, а глаза сияли от счастья. Лилиен провела ритуал обмена. В ее тело пришла душа из другого мира. «Моя Лиля, Лилия!» И я подумал, что не просто так они обменивались с Мирая этими странными выражениями. «Мира рассказала мне сегодня о том же», — признался я. «Говорит, ее зовут Мирослава». «Я бы поверил», — широко улыбнулся он. Лиля очень обиделась, когда я рискнул предположить душевный недуг. «Надеюсь, не вслух». «Я не убийца, хохотнул он. «Возможно, в этом ключ». Лильян стала пахнуть особенно для меня именно после перемещения. И запах усиливался постепенно, по мере того, как дар истинности отпускался на мир. Лилия, ее душа в новом теле, стала моей истиной. Соула выбрала ее и направила, ведь в своем мире она не была счастлива, а Лильян всего боялась в этом мире. Но выбрана именно она не только по этой причине. Богиня поделилась, что божественная искра может пробудиться лишь в теле исконной. Думаю, потому к лили тянулись террас, и хранитель рода чувствовали в ней силу Соула. Богиня помогла с переселением и пробудила искру. «Возможно, чтобы дать нам защиту, ведь артефакты Лили невероятно сильны. Они уже спасли нас от ошибки». «Артефакты Лилии действительно стали спасением?» — кивнул я. «Я обязательно отблагодарю за помощь. Но есть и плохие новости». Как выяснилось, нам противостоял кардинал Янтарной долины. Судя по его заявлениям, врагам помогает жрица Кариты с божественной искрой. Именно созданный ею артефакт использовали против нас с тобой. Плохо. Мне стоит присмотреться к своему кардиналу. Будь осторожен. Но беда помогла многое понять. Да, у нас появились подсказки, согласился я. Запах, родство душ... Возможно, проявление в избранных богами исконных божественной искры. К мире тоже тянутся Мойтерос и Фира. Думаю, по этой же причине к ней перемещаются предметы силы Фламена. Так и медальон Соула возвращается к Лиле. «Всё указывает на мира... Мирославу», — подсказал я. «Да, я уверен, она моя истинная». «О, и моя сила! Лиля начала перенимать мою силу», — поделился Аргас. «Возможно, это связано с близостью». «Как интересно!» — ухмыльнулся я. И сразу после этого разговора отправился к своей строптивице делиться новостями. «Я очень рада за Лильку и ее Аргаса!» Мирослава счастливо улыбалась и больше не глядела на меня с предупреждением в глазах. «Мирослава счастливо улыбалась и больше не глядела на меня с предупреждением в глазах. И у нас появились подсказки». — проурчал я. — Запах, родство душ, божественная искра и моя сила к тебе. Как показала практика, ты можешь встретить того, кто будет пахнуть сильнее, а остальное бездоказательно. Сразу щетинилась она. — Можно проверить. Я создал водный шарик в чуть сжатой ладони и бросила его мире. Она поймала его на рефлексе, сжала пальцами, глядя на него широко распахнутыми глазами, и отбросила прочь. Он сразу развеялся мелкими каплями и вспышкой силы. «Ты моя истинная, Мирослава!» — довольно улыбнулся я. «Это меня к чему-то обязывает?» Она склонила голову к плечу, глядя очень-очень опасно. «Пожалуй, я повременю с ответом», — отозвался, уловив намек. «Вот и ладушки!» Хлопнув ладонями по коленям, она поднялась и указала мне на дверь. «Выход там, мой лорд!» И ушла в спальню. А вот это явно был не намек. Так что, напоминая себе о терпении, заботе и заверениях верности для укрощения обиженных женщин, я ушел с намерением обязательно добиться положительного ответа. Но на всякий случай отдал приказ ни за что не выпускать Мирославу из дворца. «Мирослава, две недели спустя. Эх, не погуляю на твоей свадебке!» Посетовала я, рассматривая счастливое личико подруги. Белое платье, идеальный макияж, радость в зеленых глазах. Лиля просто сияла, думаю, аргос тоже, раз уговорил ее на новую свадьбу. Но увидеть все события мне не суждено. Стейн никуда меня не отпускает в целях безопасности, но ну и чтобы не сбежала: погуляем на твоей, когда тебе мужика найдем. Успокоила меня подруга, а я начала краснеть, ведь рука моего лорда слегка ущипнула меня за попу. Мы сидели на софе в моих покоях, и мне с трудом удавалось держать артефакт так, чтобы в кадр не попадал сапфировой. «Как дела у Стейна?» «Так и не дал уволиться». «Плохо у него дела?» «Совсем дурак». Выдала я, махнув на ухмыляющегося дракона. «Но «Ну, мы его вылечим». Лили рассмеялась, а я тихо ухнула от нового щепка. «Время!» — раздался строгий голос мачехи Лили, и нам пришлось попрощаться. «Когда ты расскажешь подруге о нас?» — прорчал Стейн, перемещая лапу мне на ягодицу. «О нас? Это ты о чем? невинно захлопала я глазками. «Теперь мы играли в новую игру — завоевание ради согласия на брак. Первую неделю я упорно дулась, потому что боялась, само собой, но сложно строить морду кирпичом, когда умопомрачительный и соблазнительный мужчина целыми днями одаривает тебя комплиментами». маленькими презентами и заверениями вечной любви. Так что в мою жизнь снова вернулись в ванны с пузырьками и фонтанчиками. Отличие от прошлых отношений состояло в новых ролях. Раньше днем мы строили из себя начальника и а теперь — возлюбленного мужчину и обиженную женщину. Стейну нравилось за мной ухаживать, мне нравилось получать ухаживание, а элемент неподходящей размолвки добавлял пикантные нотки и множество возможностей для пикировок. Даже не знаю, как при таких приятностях давать согласие на брак. Мы пока не наигрались в конфетно-букетную ссору. «Хотя бы о том, что проводишь со мной ночи», — прищурился он. «Мне стыдно признаться, что я провожу ночи с дворцовым тираном», — отбил я. «Ты не пустил меня на свадьбу?» «Ради нашей общей безопасности», — проворчал он. «Я бы и сам хотел взглянуть на восстановленный храм». Лилька освободила Соула с помощью древнего ритуала. Но, судя по всему, нам предстояло вызволить Фламена иным способом. Только пока я не знала, каким. Кардинал Альдин подался в бега, как только схватили его коллегу из Янтарной долины, что косвенно указывал на его причастность к покушениям. Тем более с его исчезновением прекратились и нападания. Последние две недели мы жили вполне мирно, ругались только ради удовольствия, занимались делами, много времени проводили вместе и ждали, само собой. Миссия Стейна никуда не делась — Ему предстояло освободить фламена. А я, судя по пророчеству, должна как-то указать его местонахождение. Но не скажи, что спокойные деньки напрягали. Скорее, наоборот, мы сумели передохнуть и относительно разобраться в своих отношениях. А с главой тоже приятно проводили время. Андина помолодила еще лет на десять и теперь демонстрировал силу, красоту и подтянутость фигуры. Девушка сворачивала головы, глядя на беловолосого атлета с яркими зелеными глазами. А он видел только Аканту, которая тоже расцвела. Стейн не мог точно сказать, благословение это фламена для жрицы или проявление искренности, потому что не стремился делиться новостями с другими лордами, так что просто радовался за мать и старался поддержать ее на пути обретения новой любви. А вот Велиус страдал. Его за знобу забрали домой. Лорд Лукас, который, как оказалось, тоже долгое время находился под воздействием, очухался от ментальной комы и ринулся исправлять ошибки. Он признался во всех грехах, в том числе, что выдал своей любовнице закрытую информацию об истинности. Так враги узнали об особенном даре и отправили меркантильную девчонку охмурять лордов. Но благодаря чуду-артефактам Лили удалось спасти и Лукаса, и Аргаса, и Стейна, и Бранда. Но, к сожалению, врагам тоже помогал маг с божественной искрой. Впрочем, миром управляли драконы. Так что момент поимки этой твари и ее начальства был не за горами. «Что будем делать вечером?» — прорчал Стейн, решив сменить тему. «Не знаю, что будешь делать ты, а я планировала прогулку с Ларией. Она обещала мне какую-то важную новость. Думаю, сынок министра решился сделать ей предложение». «Значит, вечером у меня?» — ухмыльнулся он. «Я подумаю», — произнесла строго, но мы оба знали, что встреча состоится. Остаток дня прошел вполне мирно, я вновь связалась с Лилией, поздравила ее и Аргаса со свадьбой. а вечером произошла встреча с Ларрией. «А такой галантный?» — поделилась она. Чтобы никто не подслушал, она увела меня в самую глубь закрытой зоны сада. Сюда имели доступ только лорд и его приближенные. Зелёные коридоры выстраивались в замысловатые лабиринты, за раскидистыми деревьями встречали милые скамейки и беседки. Место было прекрасно, но я успела изучить его вдоль и поперёк за дни заключения во дворце. «Клянусь, еще пару недель безделья, и я отправлюсь лично бороздить дно моря в поисках статуи Фламена». «Рада, что ты счастлива», — ответила искренне. «Роман с лордом и назначение удивительным образом прибавили мне очко в глазах мужчин. Число предложений увеличилось, но я уже определилась. Аментас просто чудо. Образованный, остроумный, привлекательный. Я почти забыла Стейна». «Мне жаль, что у вас не вышло. Но могу тебя понять». «Я даже расстаться с ним не смогла сразу». «Это в прошлом», — хихикнула она. «Лучше расскажи, как проходят твои уроки». Раз во мне проснулась божественная искра, я занялась тем, что в обучении Мираи осталась вспомогательным элементом — артефакторикой. Было непривычно вновь становиться ученицей, но сборка полезных приборов внезапно увлекла, а истинный с лордом обещала мне долгую жизнь, так что можно успеть попробовать разные занятия». Тем более мне хоть и нравилось чувствовать себя крутой наемницей, но риск для жизни не щекотал нервы, так же, как и Мираи. Я обрела свое счастье с любимым и жутко боялась его лишаться. А выпрыгивание перед летящими в объекты охраны болтами не способствует долгой жизни. Потому настал момент найти более мирное занятие. Я по-прежнему хотела возобновить работу с детьми, но желала развить и свой уникальный дар. «Отлично. Спасибо за наводку. Арсонис — прекрасный учитель». «Я только рада помочь!» Улыбнулась она и указала на развилку. «Куда пойдем? Я задумалась, следя за ее жестом, потому что не сумела даже попытаться среагировать, когда ее рука метнулась к моей шее и схватилась за цепочки артефактов. Рефлексы подключились, я рванула назад, одновременно ударяя по ее запястью. Раздался звон металла. Цепочки провалились и остались в руках Ларии. Она часто заморгала, глядя на меня в непонимании, и зашаталась. «Что происходит?» — пробормотала, выпуская украшения из рук. Видимо, как только сорвала ментальный артефакт лилии, с нее спало воздействие. Но зачем она это сделала? «Мирая, вот и новая встреча!» Раздался за моей спиной пугающий голос из прошлого. Перед мысленным взором за миг пронеслись пережитые бывшей хозяйкой тела ужасы, но это не убивало моей реакции. Я резко развернулась, занося руку для удара. «Никонор!» — прошелестело испуганно Лария, и в тот же миг мой кулак налетел на скулу мерзавца. Мужчина отступил, грязно выругался и чуть не упал. Я сделал шаг к нему, намереваясь добить ногой, но тут он скинул руку и приказал. «Стоять!» Я замерла, отбрасывая мысли о новых атаках. Позади послышался вскрик Ларии. Девушка упала, получив удар по затылку. В свете фонарей показалось другое лицо из прошлого. Один из дружков Никаноры, с которым тот щедро поделился добычей. В голове воцарился бум из воспоминаний и чувств. Никанор Метаксос и его подельник — преступники, что разрушили жизнь Мирая и убили Саймона, наконец вышли из тени. Они поплатятся, они получат наказание. Надо бы их схватить и помочь Ларии, но сделать это, не двигаясь с места. «Не смей нападать на нас и как-то нам навредить», — выговорил Никанор, выпрямляясь и потер ушибленную скулу. «Думал, сумею выставить блок. Она оказалась быстрее», — поделился с ухмылкой. «Да уж, я видел», — хохотнул его подельник и тут же замолк под предубеждающим взглядом Метаксоса. «Это хорошо. Наемница быстра. Дракон тоже не успеет среагировать. Тем более не ждет удара от любовницы». как и она не ждала от своей подруги. «Что? Он хочет навредить Стейну? Нужно предупредить, как-то передать информацию, ведь я не могу напасть или навредить подаче сигнала». «Молчи и слушай мои приказы», — Никанор приблизился. Я вскинула голову, рассматривая лицо, которое никогда не сумею забыть. Он будто похудел, может, не доедал, пока находился в бегах. В глубоко посаженных серых глазах поселился какой-то особенно злобный блеск. Темные волосы отросли и теперь небрежно спадали на высокий лоб и кустистые брови. На тонких губах играла торжествующая улыбка. «Запомни, ты меня любишь больше жизни, Мирая. Будешь защищать, беречь и сделаешь всё, чтобы я не просил». Заговорил он сипло и провел пальцем по моей щеке. Напряжение ушло, сменившись волной мурашек по телу. Я не смело улыбнулась и кивнула. Конечно же нельзя отказывать, иначе что это за любовь? Молодец, похвалил он довольно и погладил большим пальцем мои губы. Я хочу, чтобы ты принесла мне сердце сапфирового лорда Стейна. Хорошо, любимый. Сложное задание, и Стейн не заслужил такую смерть, но для любимого я готова на все. Стейн. Сигнал артефакта связи оторвал меня от изучения документов. Отражался контакт Ибонитового лорда. Здравствуй, Витар. Кивнул я, когда на экране появилось его изображение. Смоляные волосы лорда были собраны в высокий хвост. Судя по надетому на него распахнутому цветастому халату, в отличие от меня, Ибонитовый занимался не делами. Надеюсь, хочешь просто пообщаться? Я видел твою смерть, – сообщил он зловеще. и холодок прошел вдоль моего позвоночника. Она в глазах твоей телохранительницы. Будь осторожен, Стейн. «Мира верна мне», — отрезал я. «Просто будь осторожен», — повторил он устало и прервал сеанс связи. Выругавшись под нос, я отодвинул от себя артефакт. Лорд Тьмы вечно говорит загадками. «На меня снова нападут?» «Мира заметит опасность?» «Что он имел в виду?» Раздался стук в дверь. И я просто дал разрешение войти, ведь внутренне чувствовал свою истинную. Чем больше времени провожу с мирой, тем лучше ее ощущаю. Иногда даже слышу последки ее эмоций. Но сегодня от нее исходила пустота. В кристальном взгляде поселился холод. Она в глазах твоей телохранительницы. Вспомнили слова Витара и стала не по себе. Ты рано освободилась. Прогулка не задалась, предположил я. Да, Ларри убежала к себе раньше, покачивая бедрами, Миру приблизилась к письменному столу. Я залюбовался ею. У меня для тебя сюрприз, сообщила она. Какой? Сокрой глаза, шепнула она, двинувшись обходить стол. И не подглядывай. Хорошо. Предупреждение Витара не давало расслабиться, Я попытался отыскать на шее мира и цепочку артефакта, но рубашка была застегнута под горло. «Закрой глаза», — повторила она, и я подчинился. Чувства обострились, но Мира двигалась почти бесшумно. Вот она обошла кресло, встала сзади. Но я все же присмотрелся к ней через взор Терраса. И пришел в ужас, когда она выхватила кинжал из ножен и поднесла его к моему горлу. «Так надо, мне жаль», — шепнула она. Я стремительно поднял руку, и лезвие скользнуло по запястью, не достигнув цели. Мира выругалась, рванула кресло, разворачивая меня к себе лицом, и опустила кинжал, целясь теперь в мою грудь. Я прихватил ее руку, резко рванул девушку на себя. Она упала на мои колени, но тут же взвилась, ударяя ладонью по подбородок. Перед глазами вспыхнули искры. Но я не рожал хватку, обвил тело теломиры террасом. Она яростно закричала, пытаясь вырваться. Может, ей бы удалось, но раньше я выудил из ворота свой защитный артефакт и приложил его к плечу Мирославы. Она затихла, перестала бояться, кинжал выпал из ее ослабшей руки на пол. «Стейн, ты... прости, я...» Залепетала она растерянно, и её разум открылся, посылая мне волны ужаса, тревоги и чувства вины. «Ты сильно ранен?» «Нет, царапина». Я отпустил ее и развернул к себе на коленях. Она посмотрела на меня полными слез глазами и часто заморгала. «Я могла убить тебя», — просипела испуганно. «Что бы я тогда делала?» Но этого не произошло. Я мягко погладил ее по щеке здоровой рукой. «Я жив. Ты больше не под воздействием. А теперь соберись и расскажи, что произошло». «Да, ты прав». Она гулко набрала в легкие воздуха и медленно выдухнула. «Лария в беде». Мы гуляли по саду, она была под воздействием, сорвала с меня защиту. И тогда воздействие наложили на меня. «Никонор, он здесь, он приказал мне принести ему твое сердце». На последней фразе ее слова перешли в яростное шипение, а глаза наполнились ненавистью. «Он тронул тебя?» «Нет», — скривилась она. «Убедил, что я влюблена в него и должна доказать свою любовь, убив тебя». Скоро он за все заплатит. Пообещал я ей сердито. Террес разросся на всю ширину пола, отражая накрывший меня гнев. Где он? Они ждут меня в саду. Мира притянула к себе мою раненую руку и приподняла манжету Сертука. С ними Лария. На нее могут снова наложить воздействие, либо просто убить. Надо поспешить, и лучше аккуратно, чтобы их не провоцировать. Я пойду к ним. «Исключено!» — рыкнул я. «Вдруг Лария под воздействием, прикажет ей от злости прирезать себе горло, и что тогда?» «Нет, я не собираюсь рисковать ее жизнью, а от меня они не ждут подвоха, считают я под воздействием». «От тебя они ждут возвращения с моим сердцем», — напомнил я гневно. Захотелось схватить Мирославу и спрятать, чтобы она больше не смела рисковать жизнью. Этот ублюдок мог сотворить с ней ужасные вещи, и нам повезло, что для начала он пожелал избавиться от меня». И теперь она считает, я отпущу ее обратно к нему? Ни за что на свете. Значит, попросим принести тебе из кухни стейк с кровью. Фыркнула она, принявшись перетягивать мою руку выуженным из мешочка на поясе мотком бинтов. И я тебя не отпущу. Прекрати, Стейн, ты сам понимаешь, что это лучший способ схватить их безболезненно. Да я даже выпустить тебя из рук не в состоянии. Пророкотал, обвивая ее талию. Нет, будешь сидеть здесь. а я во всем разберусь. «Вдруг у них есть наблюдатели?» Она активно замотала головой. «Мы их упустим, Еще и Ларию подставим». «Я не позволю тебе вернуться к нему». «Думаешь, мне так нравится рисковать жизнью?» Вдруг эмоционально прокричала она мне в лицо. «Да я в ужасе от того, что могла тебя убить, ведь впервые чувствую себя на своем месте. Я дома, мне так хорошо с тобой, что страшно от мысли на утро вновь проснуться в своей кровати на земле». Страшно, что это сон, что это все может закончиться. Что я могу тебя потерять. Что могу погибнуть и лишиться всего. Там я существовала, двигалась по инерции, выживала. А здесь живу, Стейн, по-настоящему. И чем сильнее я влюбляюсь, тем больше мой страх. Так не рискуй. Просипел я, притягивая ее к груди. Сердце билось нервно. Впервые она искренне призналась мне в чувствах и рассказала о том, что ее тревожит. «Не могу, Стейн. И если позволю страху захватить меня, буду бояться постоянно. Да и как уйти в тень? Я должна встретиться с прошлым лицом к лицу и победить. Отомстить замираю и Саймона. И нас с тобой, ведь и нам от них досталось. Я могу взять все на себя. Только доверься мне». «Я в тебе не сомневаюсь», — без раздумий ответила она, обнимая мою шею руками. Возьмешь. Но ты сам понимаешь, что нужно действовать осторожно». Я буду отвлекать, а ты схватишь. Мне ведь тоже страшно тебя потерять, Мира, — признался я хрипло. Не потеряешь. Практика показала, что мы хорошая команда. Игриво ответила она. Этого не отнять. Согласился я, начиная обретать самообладание. Но выйдет еще лучше, если ты откроешь мне разум. А как? — растерялась она. Попробуй. Думаю, теперь получится. Подбодрил я и попытался мягко проникнуть в ее голову. Вышло, Мне кажется, я тебя чувствую», — раздался в мыслях ее голос. Вышло, подтвердил я, испытывая невероятную радость. «Теперь мы можем слышать мысли друг друга и общаться без слов». «Значит, сделаем это», — Мирослава отстранилась от меня и решительно кивнула. «Вот глаза будут у поваров, когда ты закажешь сырое сердце. О драконах пойдут новые страхи». Коротко рассмеялся я и подел ее подбородок пальцем, чтобы мимолетно коснуться улыбающихся губ поцелуя. «Сделаем это», — согласился. И мы приступили к обсуждению захвата, пока Мира обрабатывала мою руку. Вскоре в комнату влетели приглашенные союзники. ошеломленный Велиус с мешком в руке и паутины в волосах, которую, видимо, собрал в потайном коридоре, и собранный Крион Андина. Им было поручено войти в покои без свидетелей. «Не знаю, зачем вам сырое сердце». Велиус с улыбкой на губах приподнял мешок на уровень лица. «Но вы меня заинтриговали». Расмеявшись, мы с Мирой приглянулись в предвкушении. «Реквизит прибыл. Можно приступать к спектаклю». Мирослава с мешком в руках неспешно шла по дорожке среди фигурных кустов. На город давно опустилась ночь, тьму разгоняли только разноцветные фонари. Внутренне меня било в тревоге за истину, но я не позволял себе эмоций, отдавал приказы и старался не выпускать девушку из виду. «Вот и ты!» — раздался радостный мужской голос. «У тебя получилось?» «Да, лорд Стейн не ожидал от меня удара», — ответила она ровно. Вырезать сердце оказалось сложнее. «Потрясающе!» Расхохотался он, и к его смеху прибавился еще один. Мой террес скользнул между кустов, и мне удалось увидеть двух мужчин, стоящих напротив Мирославы. Сероглазый высокий брюнет был Никанором, а второй худощавый блондин, видимо, его друг и соучастник по преступлениям. Ларе еще лежала без сознания на земле, но дышала, что принесло облегчение. «Давай посмотрим», — Никанор забрал у мира мешок и заглянул внутрь. «Сердце дракона не отличить от сердца обычной коровы», — фыркнул он. «И вправду», — расхохотался его подельник. «Что дальше, любимый? Я выполнила свое обещание, доказала свою любовь». Напомнила о себе Мирослава, что заставило меня внутренне вскипеть. «Теперь нас ждет небольшое путешествие на корабль. Отец приказал убить тебя». Прицокнула языком, приблизившись к ней. Она притянула к нему руку, и он подался на ее жест, сжал ее пальцы. «Но ты же не хочешь меня убивать», — ответила она, накладывая на него воздействие артефактом, что мы изъяли у Дайоны. «Не хочу». Согласился он, будто вовсе не чувствовал влияния на разум. Вполне возможно, у него защита, укрепленная божественной искрой. «Да, ты отправишься со мной. Мы хорошо проведем время. А убить тебя можно потом». «Кардинал ведь тоже на корабле. Он не будет злиться?» Засомневался его друг. «Мы же выполним его приказ, но с небольшой оговоркой», ответил Никанор. «А она? Она же тебе не нужна? Пусть остается здесь!» Капризно надула губы мира. «Не нужна». Пусть! махнул он рукой, бросая возле Ларри мешок. Все равно ничего не вспомнит. Мы так не договаривались, обратился я к мире. Это же идеально! Он приведет нас на корабль к кардиналу. Я тебя отшлепаю. Ф отшлепай! Уверена, мне понравится! фыркнула она. Что дальше? уточнил у меня напряженно Велиус. Следи за ними, через силу приказал я. Был уверен в навыках миры. лишь потому заставлял себя следовать внезапным изменениям в планах. Они приведут нас к кардиналу. «Не знаю, может, стоит убить Ларию?» — продолжал сомневаться подельник Никанора. «Дело сделано», — отмахнулся тот. «Пусть живет с мыслью, что помогла в убийстве лорда». Расхохотался, хватая Миру за руку, и потянул ее за собой. Они двинулись прочь по саду и вскоре приблизились к скрытой калитке в стене. О ней мне было известно, ее обезопасили от несанкционированных вторжений, но, судя по тому, что та легко открылась, защиту сумели вскрыть. Злоумышленники с мира покинули территорию дворца и сели в карету. Я приказал одному дракону остаться и позаботиться о Ларии, с остальными поднялся в небо, лишь задержался, позволяя Криону запрыгнуть ко мне на спину. Чтобы скрыть свое перемещение, мы на огромной скорости метнулись вертикально вверх и наложили на себя иллюзии. а карета тем временем целенаправленно двигалась в сторону порта. Мы же держались вдали и потом вовсе опустились к воде, сливаясь с темным морем. На пристани находились несколько кораблей, но я предположил нужный нам в самом неприметном и при этом маневренном. Не прогадал, именно к нему направились Мира, Никанор и его подельник. И как только они забрались по трапу, корабль сразу начал отплывать, пользуясь тягой артефактов. Подобравшись к судну, мы обратились под водой и направили своих теней оценить обстановку. Андина продемонстрировал все свои навыки, за время нашего превоплощения успел забраться по обшивке корабля и затаиться. «Что здесь происходит?» Кардинал Альфиос Митаксос сразу выскочил на палубу и подлетел к прибывшим. Отец и сын оказались очень похожи, судя по всему, не только внешне, но и чернотой душ. Я говорил убить ее, как только выполнит свою задачу. Она же свидетель. Она подчинена мне, отец. Зачем отказываться от опытной наемщицы марионетки Потому что артефакт может воздействовать только на одного, а их не так много. Значит, убьем ее потом. Никанор приобнял миру за плечи. Мы столько дней на борту этого корыта. Устали. Хочешь, потом она зайдёт к тебе? Нет уж. мотнул он головой. «Она сначала пойдет ко мне». Ярость вскипела в душе, и на этом я больше не мог себя сдерживать, отдал приказ об атаке. «Мира, прячься, мы начинаем», — предупредил свою истинную и поднял себя в потоках воды к палубе. Остальные драконы присоединились ко мне с секундным запозданием. Вода забурлила, обвела наши тела мягкими доспехами. Отзываясь на нашу силу, в воздухе закружил пар, чтобы скрыть нас от взглядов врагов. Мира же не стала убегать, нанесла удар локтем Никонору и тут же направила ладонь в его горло, когда он нагнулся. Задыхаясь, он отступил и налетел на мою грудь. Я развернул его, и мой кулак с хрустом налетел на его лицо. Никонор провыл от боли и рухнул на палубу. Ко мне попытался метнуться его подельник, но рухнул на палубу, когда за его спиной появился Андина. «Кардинал уходит!» — прокричала Мира. Она рванула за Альфиосом. Тот понесся по ступеням на нижнюю палубу. «Стой!» — я бросился за ними. Двигался быстро, потому легко нагнал свою строптивицу, и мы вместе спустились в полутемное нутро корабля. По стенам валялись связки веревок, бочки. Несколько проходов ввели в различные каюты. Альфиос пронесся до конца коридора и исчез в люке в полу. Я обогнал Миру и последовал за ним. Стоило приземлиться на ноги, как мне в грудь устремился арбалетный болт. Защитный артефакт Лили сработал на славу, сразу окружил меня барьером и отбросил опасный снаряд. А там из люка выпрыгнули Мирослава и Крион. Наш враг оказался в меньшинстве. «Проклятие!» В глазах кардинала мелькнул фанатичный блеск. Мужчина повернулся ко мне спиной и прицепился куда-то в сторону. Тогда-то я заметил каменную статую, изображавшую атлетически сложенного мужчину. «Не смей!» — перехватив кардинала за локоть, рванул его к себе. Болт ударил в потолок и взорвался, обдавая нас шаром и щепками. Кардинал закричал, забился в моей хватке. Но я лишь подтолкнул его к мере. Она легко выбила арбалет из его руки, перехватила мужчину за запястье и вывернула его руку ему за спину. Пара мгновений криков, и на его запястьях защелкнулись наручники. «Проклятые драконы! Узурпаторы!» Начал причитать он. «А ты станешь трупом, если не замолкнешь!» Мира встряхнула его и толкнула на пол. Но смотрела только на статую. Ее глаза наполнял благоговейный блеск. «Это она. Точнее, он. Его я видела на дне. Да, наконец, после стольких лет я нашел его!» Радостно рассмеялся Крион. «Фламен», — подтвердил я. «Но он заточен. Нужно придумать, как его освободить». Судя по всему, возвращения в родную стихию недостаточно. Он ведь много времени провел под водой после освобождения из плена пустыни. «Хм...» — Мира приблизилась к статуе и коснулась лица Фламена. «У него нет глаз», — вдруг отметила. «Действительно». Глазницы бога были пусты, и их форма казалась странной. «Эх, кинжала не прихватило», — посетовала она. и стоило произнести эту фразу, как над ее головой в синеватом сиянии возникли предметы силы Фламена. Ещё и вместе с ушеломлённой Фирой. Кажется, хранительница не ждала такого поворота и мирно спала. Мира отскочила назад и поймала кинжалы в полете. Ящерица зацепилась за ее рукав и поднялась к девушке на плечо. Сама же Мира принялась проверять крепление сапфиров в навершиях кинжалов. «Что ты задумала?» Поинтересовался я, следя за её действиями. Возвращая Богу зрение, судя по всему!» Хохотнула она и потом вдруг развернула кинжалы в руках, резко рванула к статуе, подпрыгнула и вонзила оба лезвия в глазницы Бога. Я просто обомлел от шока, а кинжалы вошли в отверстие по самые навершия. Вставшие на место сапфиры глаз вспыхнули светом, и мир поглотило синеватое сияние. Мирослава встревоженно отступила, и я подержал ее за талию, не давая упасть. А перед нами вниз, в неистовых потоках воды появился Фламен. Глаза Бога горели яростной силой, волосы развивались, обращаясь водопадом. — Вы освободили меня, — провозгласил он, и мы пошатнулись от его мощи. — Благодарю вас, Стейн, Мирослава. Мы рады вашему возвращению, Фламен. Я уважительно склонил перед ним голову. — Значит, все конец? — «Стейн выполнил свою миссию?» — спросила Мирослава. «Да, вы в союзе справились, освободили меня от заточения. Остальные боги находятся в плену, но их спасение — миссия других лордов. У них год, а вы заслужили отдых». «Вы можете дать подсказку?» — попросила я. «Основное вам известно. Истинная пахнет особенно для дракона. Становится его продолжением». «Именно тело или только душа?» уточнила Мира осторожно. «Ты? Твоя душа в новом теле стала истиной, лорда? То есть другое дело не сгодилось бы?» «Ты зря печалишься о них». Фламен взмахнул рукой, и в водной глади сформировалось отражение неизвестного мне мира. В нем мы увидели темноволосую девушку, как две капли воды, похожие на Мирославу. Она смеялась, подавая чашку с напитком, лежащему в постели мужчине. «Саймон», — прошептала Мира. Саймон и Мирая. Они не погибли. Их души отправились на землю. Мирай очнулась в твоем теле, а Саймон в теле безнадежного больного, которое давно покинула душа. Сила их любви помогла найти друг друга. Спасибо, спасибо, зашептала Мирослава, прижав дрожащие пальцы к губам. По ее щекам побежали слезы. Спасибо, что помогли им. Я никогда не отвернусь от нуждающихся в помощи. Как и вы. Вот мой наказ. Помогите жителям мира вернуться к исконным традициям. И будьте счастливы. Голос Фламена раздался ударами волн о камне и растворился шепотом ручейка. Мы с мирой вновь обнаружили себя в трюме корабля. Статуя обратилась серой пылью, остались только кинжалы. Кардинал лежал без сознания на полу и тихо подвывал от боли. Его тело покрывали кровоточащие нарывы. «Мы справились благодаря тебе». Я притянул миру к груди и крепко обнял. Фира смешно заверещала и перебежала на мою макушку. «Справились», — подтвердила она. «И что дальше?» «Как Фламена наказал. Будем возвращать исконные традиции и любить друг друга. Доказательство перед тобой. Ты моя истинная. Теперь ты дашь согласие на брак?» «Нет, конечно». Весело фыркая, она выскользнула из моих объятий. «Ты так приятно ухаживаешь!» Не могу отказаться от этого удовольствия. Ухаживания не прекратятся из-за брака», — рассмеялся я. «Какая же она своенравная!» «Но эту черту не хочется укращать». «Не-а!» — мотнула она головой. «Поженимся потом, когда лорды спасут мир. А пока продолжим наши игры». «Кстати, ты умеешь делать только водные штанишки», — поинтересовалась Игрива, подев пальцем магическую броню. «Не только, но покажу больше, если примешь предложение». — усмехнулся я. — Наши игры нравились и мне. — Хорошо, принимаю. Великодушно махнула она рукой. — Раз мы заговорили о браке, могу ли я получить ваше благословение на брак с Акантой? Креон часто моргал, глядя на оставшуюся от статуи кучи пепла. — Фламен явился мне, — сказала она моя судьба. — Мое благословение с вами. Будьте счастливы. Без раздумий ответил я. Матушка заслужила счастье, как и он. Думаю, Фламен так считает, расвёл этих двоих. «Вы здесь!» — в трюм из люка высунулся Велиус. «Всем драконам явился Фламен, а преступников наградил нарывами. Это значит...» «Да, наш покровитель свободен», — подтвердил я с улыбкой. «О, точно, преступники!» — мирозловище ухмыльнулось. «Пора заняться наказанием. Что будем делать с Никанором?» «А для начала», — предложил я. «Нет, слишком мягко. Давай его с подельниками подвесим. Пусть она сама оторвется. «Иногда ты меня пугаешь», — прищурился я. «О, я даже не начинала. Берегу тебя до свадьбы, чтобы не сбежал». Кристальные глаза лукаво блеснули. «Я тебя обожаю, моя Мирослава». «И я». Она тяжело сглотнула. «Люблю тебя, Стейн». выдохнула, впервые прямо сообщая о своих чувствах.